По заказу Службы безопасности Каспийского трубопроводного консорциума вы производили проверочный захват станции, и вы это сделали. Остальное вас не касается. А теперь хватит болтать, у нас еще много дел. Он вышел из душевой и возглавил шествие. Мне ничего не оставалось, как двинуться следом. Судя по всему, Генрих изучил топографию АЭС не хуже нас, а, возможно, и лучше. Он уверенно миновал машинный зал с ревущими турбогенераторами, поднялся по служебному ходу на пульт управления. Здесь нас нагнали Крамер и артист с кофром Крамера на плече, словно бы он подрядился быть его ассистентом. Крамер незаметно сунул мне в руку оки-токи, одновременно я почувствовал, как в карман моей камуфляжки скользнули ключи от сейфа. На мой быстрый вопросительный взгляд Крамер негромко сказал, глядя в сторону. Приказ прежний, никакой самодеятельности. Дежурные операторы главного счета управления в белых халатах и белых докторских шапочках провожали нашу процессию хмурыми взглядами. Я чуть поотстал и включил воки-токи. «Муха, я пастух. Как слышишь?» «Слышу тебя». «Ты где?» «В комнате отдыха. Десять мужиков и четырнадцать женщин». «Обстановка?» «Нормальная. Смотрят по три нейтрону по псу». Женщины говорят, что хотят пить и есть. — Возьми пару мужиков и принесите из кабинета главного инженера. Там должна быть еда, сыр, соки. — Понял тебя. Я вызвал Боцмана, приказал спустись вниз, проверь вход и тех шестерых в охру, и будь там, присматривай. — Ясно, пастух. Что происходит? — Пока не знаю. Конец связи. Еще несколько переходов и железных лестничных маршей, и мы оказались на крыше энергоблока, как раз над машинным залом. Плоская площадка была залита асфальтом, огорожена металлическими перильцами и по периметру обозначена желтыми натриевыми фонарями. В метрах пятидесяти от площадки над реакторным блоком уходили в белесое небо две белые с широкими красными полосами вентиляционные трубы. На верхушке каждой из них горели красные предупреждающие огни. Сверху открывался обширный обзор. Сопки и черные промоины озерных проток на фоне снежного наста на севере. Плотная кучка очень уютных огней на юге. Поселок Полярные Зори мирно доживал свой воскресный вечер. На окраине поселка прожекторами была подсвечена ажурная вышка местного телецентра или ретранслятора. Наверху горел красный фонарь, предупреждая летчиков об опасности. Я подошел к перильцам ограждения, осторожно глянул вниз и ахнул. Все подъезды к энергоблоку были заставлены милицейскими «Жигулями» с мигалками, армейскими грузовиками а со стороны Мурманской дороги подтягивалась пара бронетранспортеров. Гарри Гринблат последовал моему примеру, сказал вполне по-русски «Ешь, твою мать!» Плюхнулся животом на асфальтовую площадку и нацелился вниз объективом камеры. Грохнула автоматная очередь. Трассирующие пули прошли в метре от козырька крыши. Гарри чуть высунулся и продолжал съемку. Выплюнул очередь тяжелый пулемет, тоже трассирующими. «Уберите этого идиота!» — закричал Генри и сам подскочил к Гарри и оттащил за ноги от края площадки. Гарри остервенело лягался, матерился и продолжал снимать. На помощь Генриху поспешил Блейк. Воспользовавшись суматохой, я негромко приказал Доку «Спустись в кабинет главного инженера». В ящике столом между шашками набор аэрозолей Экспрей. Проверь эту чертову замазку. Этим Экспреем пользоваться очень просто. — Я умею, — перебил меня док. — Вот как? — поразился я. — Ладно, как-нибудь расскажешь мне, где ты проходил стажировку и чему тебя там учили. А сейчас быстро и сразу возвращайся назад. Док исчез в темном дверном проеме. Генриху и Блейку удалось, наконец, оттащить Гринбладта от опасного места. Тут он спокойно поднялся на ноги, перезарядил кассету, а отснятую отдал Блейку. Такого еще никто не снимал. Эти кадры обойдут весь мир. Генрих извлек из кармана австрийский иглок и приставил ствол к колбу Гарри. «Если вы, мистер Гринблад, еще хоть раз включите камеру без моего приказа, «Я буду вынужден вас пристрелить!» «Да пошел ты!» — отмахнулся Гринблат. «Меня и не такие расстреливали!» «Он больше не будет снимать без вашего разрешения!» Пришел на выручку напарнику осторожный Блейк. «Всем отойти к стене реакторного зала!» — приказал Генрих. «Освободить площадку!» Со стороны Мурманска послышался рокот вертолетного двигателя. Миадин приблизился к станции и круто пошел на посадку. Снизу грохнула очередь и словно бы захлебнулась. Пилот вывел легкую машину точно на центр освещенного пятачка.